Проснувшись на следующее утро, малыш лежал в кровати и ждал, чтобы поскорее отворилась дверь. Все вошли к нему в комнату и принесли именинный пирог и другие подарки. Минуты тянулись мучительно долго. У малыша даже живот заболел от ожидания. Тише. Он, наверное, еще спит. А я убежден, что он давно проснулся. Малыш! Я же говорил, что проснулся. Мальчик мой, поздравляю тебя. И я поздравляю, поздравляю, сынок. Ну-ка, держи-ка, держи, держи. Спасибо, держи. папа. Так, один, раз, два, три, четыре. А в прошлом году почему-то было пять свертков? Не обязательно все подарки получать утром, ведь будет еще длинный день. Еще будет именинный пирог с горящими свечками. И потом боссы и Бетон тоже тебе что-то приготовили. Они придут попозже. Понятно. Так коробка с красками, книги, новые штаны. Ой, игрушечный пистолет. Спасибо, ой, папочка, спасибо большое. Ну, ну ничего, ничего, один раз. <свят> <свят> У него же сегодня день рождения. Подумай. Восемь лет назад ты появился на свет вот таким вот крошкой. А, как быстро идет время. Помнишь, какой дождь хлестал в тот день в Стокгольме? Да, да, да, да, да, да. Мама! А я родился в Стокгольме. Конечно. Ну ведь боссы и Беттон родились в Мальме? Да, в Мальме. А ты, папа, родился в Геттеборге, ты мне говорил, да? А да? я геттеборгский мальчишка. А ты, мама, где родилась? В Эскельстуне. Фу, какая удача, что мы здесь все встретились. Мамочка, как я тебя люблю. Можно я еще разочек выстрелю, Ну... <свят> <свят> ну ничего, ничего. У него же сегодня день рождения. Да, у него день рождения. И мне нужно накрывать на стол. Я накрою здесь. Вставай, малыш. Вставай, вставай, малыш. Вставай, вставай. встаю, встаю, встаю, встаю. Ну, а мне пора на работу. Ну, до свидания. <свят> до, до свидания, свидания. до свидания, сынок. Папочка, приходи скорее, ладно? До свидания, малыш. До свидания. Ты здесь будешь накрывать на стол. Да, малыш? Поставь, пожалуйста, розовые чашки, они самые красивые. Я их уже приготовил. А тут только три, нужно четыре. Почему четыре? Ну, увидишь ли, он тоже собирался прийти ко мне на день рождения. Кто? Карлсон, который живет на крыше. О, ты все еще носишься с этой детской фантазией. Но трудно поверить, что тебе исполнилось восемь. Ну да уж ладно. Раз сегодня день твоего рождения, пусть приходит. Ура! Опять? Кончится тем, что я отберу у тебя пистолет. Ну не сердись, мамочка, не сердись. У меня сегодня день рождения. Ну ладно, ладно. Я сейчас приду. Не сердись на него, мамочка. как и как у него все-таки день рождения. Да. Ну, малыш. Вы принесли подарок, да? Да. Только сперва Прочти стихи, которые здесь приклеены. Ху, Целое стихотворение! Хм, ну и что? Оно же написано печатными буквами. Да еще какими крупными! <свы> <свы> ну ладно, хорошо. Так и быть, я тебе сама прочту. Брат и сестра тебе дарят собаку. Она не вступает с собаками в драку. Не лает, не прыгает и не кусается. Ни на кого никогда не бросается И хвостик и лапы и морда, и уши у этой собаки из черного плюша. Ну что ж ты молчишь? развяжи теперь сверток. Ты, малыш, ну, ну не, надо, ну не плачь, малыш. Ну. Малыш, мы же хотели только пошутить. Ну, пошутить? Ну неужели ты не понимаешь, да. малыш? Ну, перестань. Вы же Малыш бросился на кровать. Боссы, Бета и мама подошли к нему, но малыш не обращал на них никакого внимания. Он весь трясся от плача. Мама решила пойти позвонить папе. Малыш заплакал еще сильнее. Зачем? Что в этом толку? День рождения был испорчен, и ничто уж не могло тут помочь. Лучше всего сейчас умереть. Пусть тогда после им этот возьмут себе плюшевого щенка. Пусть вечно помнят, как они были несправедливы к своему маленькому брату. Пусть знают, как они обидели его в тот день рождения, когда он был ещё жив. Малыш слышал, как мама пошла звонить по телефону, но продолжал плакать. Слышал, как папа вернулся домой, но продолжал плакать. Нет, никогда, малыш, теперь уже не будет больше веселым. Малыш! Малыш! Послушай, малыш, тут тебя кто-то ждет. Ты что, не слышишь, что тебя здесь ждет один приятель? Ну и пусть Кристер, наверное. Не, того, кто тебя ждет, зовут Бимбо. Не знаю я никакого Бимбо. Возможно, но он очень хочет с тобой познакомиться. Посмотри, вот он. Что? Нет, нет, нет, это опять. Наверное, одна моя фантазия. Нет, малыш. Погодите. Это... Это что? Собака? Живая собака. Да, это собака. Твоя собака. Это моя живая собака. Ой, папочка, папочка, мне не снится. Сейчас не исчезнет, не улетит. Бимба! Бимба! Бимба! Малыш держал Бимба на руках, а тот лизал ему щеки, громко тявкал, обнюхивал уши. Малыш был так счастлив, что у него заныло где-то внутри, то ли в душе, то ли в животе. Он просто представить себе не мог, что один день может принести с собой столько счастья. Тут малыш вдруг вспомнил, что с минуты на минуту должны прийти Гунила и Кристер. Мама, они сейчас узнают, что у меня есть собака моя. Самая моя, да еще самая распрекрасная в мире. Ой, мамочка, а можно мне будет взять с собой бимбу, когда я поеду к бабушке на лето? Ну, конечно, малыш. Ты повезёшь ее вот в этой маленькой корзиночке. Видишь, ага. я ее специально для этого приготовила. Ой, какая! Можно найти? Можно? Входите, дети. Здравствуйте, Фрус Здравствуйте. Здравствуйте, дети. Здравствуй, малыш. Здравствуй, Гунила. Здравствуй, малыш. Здравствуй, Кристер. Мы пришли тебя поздравить. Поздравляем тебя, малыш. Спасибо. Гунила. Сестр, смотрите, мне подарили собаку. Ой, Ой какая она милая! <смех> да, а как ее зовут? Ее зовут Бимба. Почти такая же, как моя Афа. Ну, немножко только похожа. Ты что, она гораздо лучше твоей Афы. Ну, знаешь, это как сказать. А, по-моему, она очень миленькая. Дети, дети, не спорьте. Садитесь-ка лучше к столу. Вот здесь бутерброды, вот печенье, вот сладкий пирог. Сейчас я вам налью по чашечке шоколаду. Спасибо. Спасибо. Мамочка, а мы не будем ждать Карлсона? Карлсона? Нет, я думаю, не стоит. Может быть, он и не придет, а маленький Бимбо хочет кушать. Надо ему тоже дать кусочек пирога. Да, малыш, обязательно. Да, ага, сейчас. Босс и Пойдемте, не будем им мешать. Хорошо, мамочка. Малыш, ну. только смотрите, оставьте и нам с Бетон сладкого пирога. Да, малыш, обязательно. Ну ладно, ладно, уже оставлю вам по кусочку. Хотя, по правде говоря, это несправедливо. Ведь вы столько лет ели сладкие пироги, когда меня еще на свете не было. Только смотри, чтобы куски были большие. Да, малыш. Хорошо, хорошо, дети, пойдемте. Идем, мамка. Ну идите, идите. Привет! Карлсон, Карлсон. Карлсон! Что такое? Что такое? А? Вы, вы уже сидите за столом? Наверное, вы уже все съели, да? Не беспокойся, Карлсон, не беспокойся. Да на столе еще полным-полно угощения. Карлсон, а разве ты не хочешь поздравить малыша с днем рождения? Как не хочу? Конечно, хочу. Поздравляю. А где мне сесть? Вот здесь, вот тут. Вот. А почему мне не поставили чашки? Нет, нет, я так не играю. Я так не играю. А ты пей из моей. Я уже больше не хочу. Ага, ну это другое дело. Отлично. А конфеты тебе подарили? Да, целую коробку. Так почему же ты молчишь? Ты же обещал их мне. Давай скорее. Сейчас. На. Вот так. Ну, а теперь скорее за стол. Надо Он же вот туда. Ты знаешь, я просто счастлива, что малыш получил наконец собаку. Конечно, с ней будет большая возня, но что поделаешь? Да, теперь ты уж, я уверена, он забудет свои глупые выдумки про этого Карлсона, который живет на крыше. Я надеюсь. Давай пойдем, посмотрим на них. Они такие милые эти ребята. Ну что ж, давай пойдем. И папа с мамой вошли в детскую. Мама, папа, как удачно вы пришли. Смотрите, вот Карлсон, который живет на крыше. Наконец-то вы с ним познакомитесь. Малыш со счастливой улыбкой смотрел на маму, а мама с папой растерянно переглянулись. Видели ли они Карлсона? Этого я не могу вам сказать. Может быть, и нет. Ведь взрослым нелегко увидеть то, что видят дети. А может быть и да. Ведь мама с папой очень любили своего малыша и хотели, чтобы он был доволен и весел. И тогда мама сказала папе... Давай уйдем отсюда. Пожалуй, мы им мешаем. Да, пожалуй. И с тех пор никто никогда больше не слышал от малыша ни одного слова о Карлсоне. И именно потому Карлсон продолжает жить в своем маленьком домике, о котором никто ничего не знает, хотя домик этот стоит на самой обыкновенной крыше самого обыкновенного дома, на самой обыкновенной улице в шведском городе Стокгольме. Поэтому Карлсон до сих пор спокойно гуляет, где ему вздумается, и проказничает, сколько хочет. Ведь всем известно, что Карлсон – самый лучший проказник в мире.